Глава девятнадцатая Я успел обнять Мэри и приезжать к себе, и мы просто вылетели из седла. Благо, я при этом не запутался в стременах и успел вытащить ноги. Земля приняла меня в свои объятия, а сверху еще и Мэри прилетела. Рядом с нами свалилась лошадь, подняв облако пыли и чуть не накрыв нас с собой. Она дернула пару раз задней ногой и замерла. с «Засада!» — сзади раздался крик одного из парней — Вдруг началась беспорядочная пальба в разные стороны. Мы были прикрыты трупом лошади, и на нас не обращали внимания. Я ощупал спину Мэри, вроде все нормально, после чего ослабил объятия и пробежался по ее телу взглядом, после чего спросил «Ты цела?». Мэри быстро кивнула несколько раз, поскольку в ее глазах плескался страх и ужас, после чего я попытался осмотреться вокруг, но из-за трупа лошади голову было опасно поднимать. «Будь здесь и не высовывайся», — приказал я Мэри. Та в ответ судорожно кивнула и еще больше сжалась. Собравшись с духом, я достал револьвер. Ползком добрался до канавы у края дороги и нырнул туда. По ней я прополз несколько метров, пока не наткнулся на одного из парней, что сопровождали обоз. Но он был мертв. Впереди в канаве я заметил Диму Грека, который отстреливался с двух револьверов одновременно. «Черт возьми, ведь он был рядом со мной, когда все началось». Дима заметил меня, но сначала предпочел навести на меня один из револьверов и уже потом всматриваться, определяя, враг я или нет. «Ну что, Нью-Йорк, какие твои предложения по данному поводу?» С усмешком спросил Грек, когда я к нему подполз. «Сколько стрелков, по твоему мнению, у них? Думаю, человек восемь осталось. Засели, суки, вон за теми кустами». И Дима указал направление. метров в тридцати или чуть больше на другой стороне дороги были густые кусты с деревьями. Идеальное место для засады. Место засады располагалось на небольшой возвышенности, так что они видели почти всех нас и не давали поднять головы. «Их явно больше, а у нас уже четверых убили или ранили». «Мне нужно пару парней», — протянул я спустя десяток секунд размышлений, «а вы продолжайте стрелять, отвлекая их». «Хм», — задумался Грек, — «ну давай попробуем». «Шон, Билли, сюда!» – прокричал Дима, высунувшись из канавы двум парням, прячущимся за телегами и отстреливающимся от нападавших. Те без лишних слов рванули в сторону канавы и нырнули в нее, чтобы через пару секунд быть уже рядом с ними. «Значит так, пойдете сейчас с Джоном и ему поможете», – сурово произнес Грек. Парни переглянулись и с явным недоверием взглянули на меня, но ничего не сказали. «Предлагаю зайти им в тыл, пока они не додумались сделать то же самое», – сказал я. смотря Диме в глаза. Тот одобрительно кивнул. И я первым, показывая пример парням, улегся в эту канаву и пополз. А следом за мной и парни. Не думал я, что когда-нибудь умение ползать, не поднимая головы, мне пригодится после армии. Всегда считал это бесполезным занятием и бредом. Выстрелы с нашей стороны становились все реже и реже, тем самым подгоняя меня двигаться быстрее. Так мы проползли порядка ста метров, вымазавшись в грязи или черт знает в каком дерьме. Выбрав подходящий момент, мы покинули канаву и пересекли дорогу, а после короткими перебежками от куста к дереву начали приближаться к месту, где сидели стрелки, обходя их. «Шон, останешься тут. Билли, ты делаешь большой крюк и заходишь с правого фланга. Я пойду по центру. Атаковать начнете после моего выстрела или сигнала». Парни кивнули. Шон занял позицию, а мы с Билли двинули дальше. Не успели мы сбили занять нужные позиции, как из кустов начали выползать стрелки. По всей видимости, тоже решили обойти и добить. Действовать нужно было немедленно. «Вперед!» — заорал я во всю глотку, нажимая на спусковой крючок. Вслед за мной открыли огонь парни, и трое противников, вылезших из кустов, сразу рухнули на землю. Разумеется, я рисковал больше всего, поскольку был позади нападавших, и в меня могла прилететь пуля, выпущенная своими». оставшиеся лежать в засаде противники, видя, что их товарищи были убиты, переключились на нас. Дима тут же сообразил, что к чему, и, воспользовавшись моментом, выскочил из своего укрытия и рванул на прямую кусту с двумя пистолетами в руках, а следом за ним и остальные выжившие. Парни стреляли весьма прицельно, у меня же, судя по всему, с этим были проблемы, но все же я подстрелил одного или двух нападавших. Спустя пару мгновений все закончилось. «Трое из наших противников еще были живы и корчились от боли, лежа в собственной крови». Дима Грек, не торопясь, спрятал оружие и достал свой мясницкий нож, направился к выжившим. «Кто приказал?» — спросил он у одного из умирающих. Но тот лишь хрипел, пуская кровавую пену изо рта. Дима, недолго думая, вспорол ему брюхо и подошел к следующему, но тот тоже ничего не ответил. Остался последний, у которого была рана на животе, и он зажимал ее обеими руками». «Ну, может, ты мне расскажешь, кто приказал?» Кратчево спросил Дима и взял его за волосы. «Пошел ты!» — ответил ему парень, кривясь от боли, и попытался плюнуть в Диму. Но тот тут же воткнул ему нож в горло. Чуть провернув его, выдернул, вслед за ножом брызнула кровавая струя. Дима вытер нож об одежду убитого им мужчины и убрал его в ножны, после чего глубоко вздохнул. «И как мы теперь выясним, кто они?» — с недоумением спросил я, разглядывая труп. «Ублюдки! Вот кто они!» — ответил Шон. «Итальянцы! Я этих тварей по запаху чую!» — с каменным лицом протянул Дима. «И что с телами делать?» — поинтересовался я у Грека. «Хороший вопрос! Я бы бросил их здесь, но эти вонючки привлекут внимание, так что нужно их все же убрать», — принял решение Грек. «Какие потери?» — задал я следующий волнующий меня вопрос, так как своего друга Роба не наблюдал. «Не знаю, но, похоже, твой друг Роб тоже», — протянул Грек. От этих слов меня словно молнией ударило. «Роб, не может быть!» Я тут же рванул к месту, где в последний раз видел его. Подбежав, я увидел, как Роб лежит на спине, его грудь вся в крови. Рядом с ним сидела и рыдала Мэри. Руки задрожали, а ноги стали тяжелыми и ватными, ведь это был мой единственный настоящий друг. Я подошел, медленно опустился на колени и взял его руку. Не знаю, сколько времени я так просидел, но тут мне на плечо легла чья-то рука — Обернувшись, я увидел Грека. «Все мы когда-то теряли друзей», — протянул он. «Понимаю, как тебе тяжело, но смирись с этим. Его нужно похоронить по-человечески. Я не хочу его бросать здесь», — выдавил я из себя. «Хорошо, мы отвезем его в Бостон», — ответил Дима Грек. «Но для начала нужно кое-что проверить. Грузите убитых в повозку». Мэри, кроме испуга, заработала только пару царапин. Мне пришлось отвести ее в сторону и немного успокоить. А после я оставил ее и включился в круговерть дел и забот. Несколько лошадей убили, остальные разбежались. Так что пришлось еще за ними побегать, собирая. «Нужно с этих поганых атальяшек снять верхнюю одежду, ту, что почище, и надеть», — внезапно произнес грек. «Зачем?» — тут же вырвалось из меня. А парни замерли, уставившись на грека. «Для дела!» «И мы возвращаемся в Роксбери», — жестко произнес он. Сняв с пары убитых итальянцев вещи, мы все переоделись, в том числе и грек. Разглядывая свой грязный и порванный костюм, я в сердцах воскликнул. «Блядь, из-за этих тварей костюм придется выбросить. Это одна из причин, почему я не ношу костюмы. Дорого обходятся такие поездки, а джинсы за доллар можно купить. Мы загрузили тела убитых итальянцев и тела наших погибших товарищей в повозку». Роба положил отдельно. Я не хотел, чтобы он лежал в общей куче трупов. «Ну что, едем?» «Нужно дождаться, пока стемнеет», — ответил Дима-грек. «Шон, бери повозку и двигайся к озеру. Там дожидайся нас. С итальяшками сам знаешь, что делать». Шон покорно кивнул. «А Мэри?» — тихонько шепнул я Диме. Не хотелось ее втравливать в очередную авантюру с непонятным исходом. «Да, и девушку Шон возьми с собой». Мэри вздрогнула, услышав это. «Не бойся, все будет хорошо», — шепнул я ей на ухо и поцеловал в щеку. «Хорошо, как скажешь», — ответила она и опустила глаза. Повозка с трупами тихонько тронулась и поехала в сторону озера, а мы направились в Роксбери. «Почему итальянцы напали именно здесь, и почему их было так мало? Ведь в Бостоне их довольно много», — спросил я Диму. «Макароники, которые плюют на закон, обычно входят в так называемые семьи и семья-семья розынь, а в любой семье не без урода. А поточнее, поясни. Не совсем понял я, что имеет в виду Дима. У каждой семьи есть свой глава, у которого, в свою очередь, есть заместитель, правая рука или подручный. Обычно он контролирует и следит за капо. Каждый капо контролирует определенный участок или сферу на земле семьи. Капо подчиняются солдаты, которые занимаются уже разной мелочевкой. У солдат, в свою очередь, есть и свои бойцы. Вот такая вертикаль власти. Как в России император, под ним дворяне, под которым находятся все остальные. Или как у нас президент, под которым парламент, а там все остальные. Хотя у нас все сложнее, политика. Так вот, иногда солдаты хотят немного заработать, не делясь со своим капо, и идут на разные дела, что, собственно, ты сейчас и видел. Мозгов на большее у них не хватает, иначе не сидели бы в солдатах. Но капо все равно узнает, что его люди мертвы, и тогда может возникнуть конфликт. «Война?» — спросил я. Обязательно узнает, но из-за этого войны не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Не понимаю, ведь мы только что в открытую убили итальянцев, и они не будут мстить за своих, обязательно будут. Собственно, их месть никуда не исчезала. Они узнают, что мы их убили, но в открытую обвинить нас побоятся, поскольку это будет означать войну. К тому же они напали, а остальные это могут не оценить. К тому же Дон у них довольно умный человек, и развязывать войну не станет. Подумаешь, десяток бойцов убили, которые сами нарвались. Невелика потеря. И Дима махнул рукой. Они новых примут в семью. И что, вот так просто они принимают к себе в семью любого желающего? Спросил я. Нет, не каждого. Я точно не знаю, как это делается, но чтобы приняли в семью, ты должен быть итальянцем. Это первое и главное правило. но ну, во-вторых, ты должен проявить себя, чтобы тебя заметили и порекомендовали. Мы остановились в паре миль от Роксбери, и пока Дима Грек рассказывал об устройстве семей итальянцев и некоторых правилах их бытия, начало вечереть. «Давайте ускоримся. Пока доедем, как раз сумерки наступят», — скомандовал Дима. Уже вовсю смеркалось, и ночь вступала в свои права, когда мы въехали в город. Мы подъехали к тому же ангару, куда разгружали виски. У бара уже толпился народ — и официанты то и дело бегали в ангар за бутылками виски. «Позови хозяина!» — прорычал Дима Грек с явно выраженным итальянским акцентом, при этом отвернув голову в сторону, чтоб официант не смог рассмотреть. Спустя некоторое время из черного входа бара появилась толстая фигура, переваливающаяся с ноги на ногу хозяина заведения. «Лоренцо, это ты?» — спросил толстяк. «Ага», — ответил ему Дима Грек. «Почему так поздно? Я уже начал волноваться». Дима спрыгнул с лошади и жестом нам тоже велел спешиться. Мы стояли в тени, и толстяк не мог нас разглядеть издалека. И как только толстяк подошел ближе, и до Димы оставалось всего пара-тройка шагов, он взвизгнул. «Грек!» Дима в одно мгновение подлетел к толстяку и закрыл ему рот рукой. «Ты ведь не хочешь сдохнуть, как твои друзья в мучениях?» сказал он толстяку. Тот в ответ покачал головой из стороны в сторону. «Но вот и ладненько. Ключи, надеюсь, с собой?» Толстяк, дрожащей рукой, достал из кармана жилетки связку ключей и протянул Диме. «Джон, возьми ключи и открой ангар!» — кинул мне их Дима. «Остальные смотреть внимательно по сторонам!» «Билли за главного!» «Фред с нами!» Я тут же схватил ключи и отпер здоровенный навесной замок. «Идем!» — приказал Дима толстяку и потащил его в ангар. Как только мы оказались в нем, Грек скомандовал. «Фредди! Свет!» Не успел Дима это сказать, как в темноте раздался звук чиркущей спички. Фред поджег масляную лампу, что висело у двери ангара. «В ее свете я видел, как дрожал толстяк. По его пухлым щекам стекал ручьями пот. «Сколько?» — произнес Дима Грек спокойным ровным голосом. «Сколько ты им пообещал, Боб?» «Т-тридцать!» — ответил дрожащим голосом толстяк. «Треть!» — ухмыльнулся Дима. «О да, ты сама щедрость! И куда же твоя жадность делась?» «Грек, ничего личного, это бизнес!» Со страхом протянул толстяк. Казалось, еще немного, и он обмочится. «Я понимаю», — все тем же спокойным голосом сказал Дима. «Но ты и меня должен понять. Теперь ты должен мне. И я отдам. Сколько скажешь, все отдам», — начал лепетать хозяин бара. «Ну вот и договорились», — оскалился Дима и слегка похлопал толстяка по щеке. «Фредди, дуй в бар и принеси мне бумагу с чернилами». «Окей, босс», — — кивнул парень и тут же нас покинул. «Теперь рассказывай, зачем тебе это было нужно?» — продолжил Дима. «Поиздержался я. Денег не было. Вот и пришлось взять заем на покупку виски». «Можешь не продолжать», — прервал его Дима Грек. «Поэтому и заклал крупную партию намного крупнее, чем всегда. Часть денег ты пообещал за наше убийство, а остаток вернул бы банку. Заем почти погашен, а там остальное можно вернуть». «В любом случае, ты в прибытке. Ведь так?» Толстяк быстро закивал. Тут дверь ангара отворилась, и вошел Фред. «Вот, держи!» И он протянул Диме несколько листов бумаги, чернилицу и перо. «Пришлось бармена потрясти. Он такой непонятливый!» С улыбкой произнес Фред. «Тупой ты, Боб. А знаешь, почему?» Спросил Дима, внимательно глядя на него. И Боб замотал головой. так что у него щеки затряслись. «Не увидел бы ты денег. Если бы итальяшки справились, не вернулись бы они к тебе. А зачем? Ведь у них уже были бы деньги. А потом бы и болтать начали об этом деле, и кто их надоумил, и как они тебя бросили. Они, когда пьяные ужасно болтливые. Порода у них такая. Не все умеют держать язык за зубами. Об этом бы узнал Томас и в первую очередь наведался бы к тебе, дружище, с кучей вопросов». «А он, ответ, и умеет получать не хуже меня», — осклабился Дима. «Дима, прости», — бухнулся на колени. «Прости, дьявол это! Я бы сам никогда!» — истошно завопил хозяин бара, осознавая, в какое дерьмо себя загнал. «Мы же деловые люди. Как ты сказал, бизнес и ничего личного. Так что давай, Боб, пиши бумагу, что ты передаешь во владение мне свой бар. А как выплатишь долг, я верну тебе его. И пытаться бежать не стоит». «Слишком тут все личное, дружище. Уже и не совсем бизнес. Как передаю?» — изумленно протянул Боб, продолжая стоять. «Сколько же я тебе должен?» «Эти итальянские собаки убили четверых моих людей», — задумался Дима. Я тут же кашлянул «Ах да, прости. И гостя, приехавшего к Томасу. Таким образом, по тысяче долларов за человека и две за гостя. Да я за всю жизнь столько не отдам. Я ведь еще и должен...» «А бар — единственное, что приносит мне доход», — взвыл Толстяк. «Раньше думать надо было. Отдашь? Все отдашь. доцента с ухмылкой произнес Дима. «У тебя нет выбора. Ведь плату можно и по-другому взять. Завтра я пришлю управляющего в твой бар. Он будет следить за твоими финансами и засылать мне долю от прибыли». Толстяк вскочил и начал спешно писать бумагу со страхом, смотря на грека. Дима в это время о чем-то думал, закусив губу. «Все готово». И толстяк протянул бумагу Диме. «Джон, возьмешь на себя эту обязанность по надзору за баром?» Я немного растерялся от такого вопроса. «Я же здесь ненадолго, мне в Нью-Йорк возвращаться надо. Хотя бы на пару недель, а там видно будет», — перебил меня Дима Грек. «В общем, согласен. Так что познакомься, Боб. Это твой будущий хозяин». Сам же Дима внимательно читал бумагу, которую ему передал Боб. Толстяк повернулся и посмотрел на меня с легкой улыбкой. Его усы нервно тряслись, после чего он выдавил из себя. «Не волнуйтесь, я вам все покажу, что к чему». «Ну что, Джон, берешь к себе Боба в качестве подчиненного?» «Нет», — ответил я, — «он опять всех продаст». Только я успел это договорить, как в руке Димы Грека сверкнуло лезвие его мясницкого тесака. «Это ты верно подметил», и тут же тесак вонзился в брюхо Боба. Движение ножом вверх И Дима распорол толстяка от пупка до самой груди. Толстяк наверняка даже не понял, что произошло. Его кишки вывалились на пол, пока тот еще стоял на ногах. Боб издал короткий пис-крик, полный ужаса, и рухнул навзничь, продолжая голосить. От вывалившихся внутренностей меня начало мутить. Я поднял голову и закрыл глаза, чтобы сдержаться. «Да, Нью-Йорк, слабенький ты еще», — произнес Дима. «Это жесткий бизнес. Проявишь слабость, и не будут уважать». «А без этого ты никогда не достигнешь успехов в нашем деле». Дима нагнулся к продолжающему верещать Бобу, перерезал ему глотку, и тот затих навсегда. «Да я просто это...» И глянул прямо в глаза ухмыляющемуся Диме, который обтирал свой тесак от крови. «Не ожидал, что ты убьешь его. Я тебе скажу больше. Боб тоже этого не ожидал». И Дима с Фредди рассмеялись. «И что нам с ним теперь делать?» — спросил я, после того, как эти двое перестали смеяться. «А ты как думаешь, что с этим говном делать? Привяжем к лошади и волоком оттащим к озеру, а то всю повозку изгваздает. Отмывай потом еще». Так мы, собственно, и поступили, дождавшись, пока люди возле бара разойдутся, а после вытащили тело из ангара с горем пополам, поскольку Боб оказался очень тяжелым. Привязали за ноги веревку, а вторую конец к лошади. Дима кликнул парней, и они по-быстрому прибрались в ангаре, чтобы не было явных следов крови, и мы, не торопясь, выдвинулись в сторону озера, где нас должны были ждать остальные. «Как ты понял, что это Боб нас заказал?» — спросил я Диму. Тут было несколько факторов. Во-первых, он ранее никогда не заказывал так много виски. Обычно около 500 бутылок, а на этот раз — 3000. Во-вторых, до этого он никогда не предлагал нам выпить и закусить. Ну а в-третьих, просто сработала чуйка. К тому же он тот еще говнюк, который всегда пытался обдурить. Спустя несколько часов утомительной дороги мы все же подъехали к озеру. На том же месте, где мы останавливались в прошлый раз, стояла повозка. Рядом с ней горел небольшой костерок. Заметив нас, сидящие вокруг костра подскочили. «Спокойно! Свои!» — произнес Билли. Подъехав ближе, я увидел мирно спящую Мэри в паре метров от костра, накрытую плащом одного из бойцов. «Пока мы вас ждали, итальяшек отправили в плавание», — сказал Шон. «Отлично!» — произнес Дима. «Вот им еще один компаньон, чтоб не скучали». Парни тут же отвязали веревку от лошади, засунули в брюхо толстяка несколько булыжников, обвязали этой же веревкой и сбросили с обрыва в озеро. Я подошел к повозке и откинул полог. Роб лежал в том же положении, как я его и положил. Мое лицо окаменело. Мне было тяжело смотреть на него. Я взял его за руку. «Прости меня, если сможешь». «Надеюсь, в новой жизни тебе повезет больше», – прошептал я. Спустя пару секунд я почувствовал на своей руке слабую хватку.